665. Декабрь 24. Процесс борения есть постоянное состояние ученика. Ведь тем движется вперед. И движение вперед означает замену старого новым. То есть подъем со ступени на ступень, когда нечто, казалось бы, хорошее на одной из предшествующих ступеней становится ненужным и не соответствующим на следующий. Невозможно усвоить все качества сразу. Но утверждать хотя бы в какой-то мере каждое можно, делая это упорно и последовательно, и в порядке звучания наиболее близких. Учитель обычно ставит в такие положения, которые вызывают усиление качеств нуждающихся в утверждении. Утвержденные таким образом качества дают право на вход в высшие сферы мира. Уже говорила, что качество духа есть контейнеры огней. прекрасное огни мужества, или преданность, или устремление, Горящее сердце заключает их в себе. А сердце бессмертно. Не о куске мускулов и тканей говорю, но об огненной энергии, пульсирующей вечно в человеке, в какой бы оболочке он ни был, или даже сбросивший все и оставшись в теле света. Ядро духа пульсирует этой энергией. Жить психожизнью всего сердца значит перенести жизнь в область неприходящего, вечно пребывающего в человеке.